Об авторе. Тим Пауэрс родился в Буффало, Нью-Йорк, в 1952 году. В 1959 году его родители переехали на Западное побережье. Пауэрс получил образование в университете штата Калифорния по специальности «Английский язык и философия». В университете он познакомился с К.У. Джеттером и Джеймсом Блейлоком, с которыми не только дружит, но и иногда работает вместе. Эта троица считается отцами-основателями стимпанковского направления в литературе. Он был дружен также с Филиппом К. Диком и является прототипом одного из героев романа валис Многие произведения Тима Пауэрса отмечены различными литературными наградами, среди которых две премии Филиппа К. Дика за «Врата Анубиса» и «Ужин во дворце извращений», три всемирные премии «Фэнтези» за «Последнюю ставку», деклер и «The Bibble Repairman», и 4 премии «Локус» за последнюю ставку «Expiration Date» из «Quake Weather» и за Bibble Repairman». Четвёртый фильм из цикла «Пираты Карибского моря» снят по его роману «На странных волнах». Тим Пауэрс и его супруга Сирена живут в городе Сан-Бернардино в штате Калифорния.